Чайки, океан, туман соленый, похмелье. Я долго лежал один, не понимая, в каком я мире. Позднее пришли Багров и Наум. ёбаная эмиграция!» Все время говорил 304-летний бывший чемпион. «Когда я только приехал в Нью-Йорк, я пошел, чтобы купить газету. Купил русское дело, и там была твоя статья. Она меня...» как молотком ударило. «Что я наделал?» «Думаю, на нахуя я сюда приехал?» Он говорит и роет пески яму. ёбаная эмиграция» — это его постоянный рефрен. Он работал уже в нескольких местах. На последней работе он ремонтировал велосипеды и устроил вместе с двумя другими рабочими, поэрдореканцам и черным, забастовку, требуя одинаковой оплаты труда. Одному из них платили два пятьдесят в час, второму три и третьему три пятьдесят. Босс вызвал Черного. И когда тот пришел, сказал. «Ты почему не работаешь? Сейчас ведь рабочее время», — говорит Наум, продолжая механически копать яму. Черный сказал боссу, что у него визит к доктору, потому он сегодня раньше ушел. Потом он спросил поэрториканца, почему он ушел с работы раньше. Тот тоже испугался и сказал, что ему нужно сегодня в социал-секьюрити. А я спросил босса, почему он не платит всем нам поровну? Ведь мы работаем одинаково. На ум горячится. Черного он уволил. Сказал, можешь идти. А я ушел сам. Теперь работаю сварщиком. Свариваю кровати. Это очень дорогие модельные кровати. Я свариваю один раз. Потом стачиваю шов. Если на нем нет дырочек, раковин, хорошо. Если есть, завариваю опять и опять стачиваю. Прихожу, вся голова в песке. Живет на умной Бродвее, на Весте. Там отель тоже вроде нашего. Туда поселяют евреев. Я не знаю, какие там комнаты, но место там похуже, куда более блатное. «Ебешься своей черной?» спрашивает его магров деловито «Стой же не ебось», отвечает Наум. «Совсем обнаглела. Раньше пятерку брала, теперь 750 Это еще ничего бы. Но однажды стучит ночью в два часа. Я пустил. Давай, говорит, ебаться. Я говорю, давай, но бесплатно.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 Она вопит. «Дай 2 доллара, я сюда к тебе поднималась, мне партия дверь открывал, на лифте поднял. Я ему 2 доллара пообещала за то, что пустил». «И ты дал?» — с интересом спрашивает Багров. «Дал?» — говорит Наум. «Ну и нахуй связываться! У него сутенер есть!» «Да, но лучше не связываться», — говорит Багров. «Ёбанная миграция», — говорит Наум. «Воровать надо, грабить, убивать», — говорю я. «Организовать русскую мафию». «А вот напиши я им письмо», — не слушай меня, — говорит Багров, — «в Советский Союз ребятам». «Так нихуя не поймут. У меня приятель есть». «Спортивный парень. Все мечтал на Олимпийские игры поехать. Вот напишу я ему» что я на своей машине ездил на Олимпийские игры в Монреаль. Он же так завидовать будет. Еще не работая, в Монреале ездил, на пособие по безработице. Ха -ха. Хуй ты ему объяснишь, что при машине в Монреале здесь можно в страшном говне находиться. Это невозможно объяснить, говорит Наум. Ёбаная эмиграция. Да, не объяснишь. И он, если приехал, ему бы не до Монреаля было. Тоже в говне сидел бы. Машина? Что? Я за нее полторы сотни заплатил. Хуйня. Закончив купание, причем они взрослые мужики, как дети кувыркались в волнах, чего я Эдичка долго не выдержал,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 В этом коренное отличие русского характера от американского. Максимализм. Смеясь, говорю я. Мы идем к посудомойкам. И в комнате одного из них устраиваем пир. Пир посудомоек, сварщика, безработного и вэлферовца. Еще несколько лет назад. Соберись мы вместе в СССР, мы были бы...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 Заботливо укутанная поверх футляра в тряпки. Вряд ли мойка посуды способствует улучшению скрипичной техники. Вообще, музыкант не совсем уверен, что он хочет в Германию. Есть у него параллельное желание устроиться на Лениберийское судно матросам. А кроме того, он поехал бы в Калифорнию. Как красочный показ того, что нас ожидает в будущем, появляется коллега-посадомоек. по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 Впоследствии я собирался снять квартиру в Виллоджи или Лофт в Сохо. Теперь моя собственная наивность умиляет меня. 130. Вот все, что я могу платить. На такие деньги можно поселиться разве что на Виню Си или Ди. В этом смысле отель Винсуа находка. Все-таки центр. Экономия на транспорте. Везде хожу пешком. А обитателя? Ну что ж, с ней можно не общаться. Когда я пытался заставить себя спать с американской женщиной Розанной, это была часть разработанной мной программы «Ползание в новую жизнь», я возвращался домой очень поздно, в два, в полтретьего ночи. Иной раз у отеля стояли такси. В них восседали на водительских местах отельные постояльцы. «Как дела?» — спрашивал я. «Да уже есть 32 доллара», — говорил мне обритый наглый человек, которого я знаю, но не помню, как его зовут. Сейчас люди из Кабаков будут возвращаться, что на развозить. Подъезжает еще одно такси. Водители жалуются друг другу на отсутствие клиентов. Одно время идти работать в такси было у них модно.